мы никогда не узнаем. Но поскольку никто слыхом не слыхивал о его самоотверженных трудах, все выглядело так, словно видящие сидели с сложа руки. Люди видели только те набеги, которые были успешными, и никогда не знали о кораблях, которые выносило на скалы, или о тех, что заплыли слишком далеко на юг во время шторма. Люди потеряли мужество. Внутренние герцогства не спешили платить налоги,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 Я постучал, и мне открыла та же маленькая девочка Паш, что и раньше. Розмари с ее веселым личиком и темными кудрявыми волосами напоминала озерного духа. Атмосфера в комнате казалась подавленной. Несколько леди были там, и все они сидели на табуретках вокруг рамы, на которую была натянута белая льняная ткань. Они яркими нитками вышивали кайму, цветы и зелень. Такие же рисунки я видел в комнатах мастерицы Хести. Обычно леди казались веселыми, добродушно подшучивали друг над другом, пока иголки протягивали яркие нитки сквозь плотную ткань. Но сейчас в комнате царило молчание. Женщины работали, опустив головы, прилежно, спора, но не переговаривались и не шутили. Розовые и зеленые свечи горели в каждом углу комнаты. Их нежные ароматы смешивались над рамой. Кетрикин сидела в центре,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 Я был удивлен ее вопросом. Он сказал, что ему доставит огромное удовольствие снова увидеть сад цветущим. Он говорил о нем с огромной любовью, особенно вспоминая клумбы эстрагона. Радость на лице Кетрикен распустилась, как лепестки цветка. Она поднесла руку к рту и глубоко вздохнула. Кровь прилила к ее бледному лицу, окрасив щеки. Ее глаза сияли.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 Наступила короткая пауза, после чего другие леди последовали примеру леди модости. К тому времени, когда я вернулся со своим плащом, все они уже были готовы. Я чувствовал себя очень странно, ведя процессию леди через весь замок, а потом наверх по длинной лестнице в сад королевы. К этому времени за Кетрикен и мной следовало уже около двух десятков человек, включая пожей и любопытных. Будущая королева — шла по каменным ступенькам прямо за мной остальные длинным хвостом тянулись следом пока я толкал тяжелую дверь пытаясь сдвинуть намметенный снаружи снежный сугроб кетрикин тихо спросила он простил меня правда я остановился чтобы перевести дыхание отвоз тяжелой дверью боль в моей ране на шее усилилась рука тупо ныла моя королева переспросил я мой лорд верить и простил меня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 Она восторженно ахала над каждой новой находкой, настаивая, чтобы остальные женщины подошли и разделили ее восхищение. Я стоял немного в стороне от них. Холодный ветер дул на меня, пробуждая боль от ран и принося с собой тяжелые воспоминания. Здесь я стоял когда-то на холоде, почти обнаженный, а Галин пытался вколотить в меня науку силы. На этом самом месте он избивал меня, как собаку. А вон там я боролся с ним...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 Я этого не сделал. Скорый конец, которого я когда-то жаждал, чтобы избавиться от мучений, больше не будет искушать меня. Я отогнал от себя давнишний приказ силы Галина. Я отвернулся и снова стал наблюдать за Кетрикен. Среди снега и камня она жила. Есть цветок-подснежник, который расцветает иногда даже зимой. кетрикин в ту минуту напомнила мне его. Ее светлые волосы на фоне зеленого плаща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 Я немного постоял, пока глаза привыкли к темноте башни. Подо мной подпрыгивали свечи, это спускались остальные. Я благословлял того пожа который додумался сбегать и принести свечей. Я шел медленнее. Моя покалеченная рука отвратительно ныла. Я думал о радости Кетрикен и был доволен, хотя и чувствовал себя немного виноватым в том, что эта радость построена на песке. Верите испытал облегчение, когда я предложил ему передать сад Кетрикен но это не имело для него того значения что для нее она накинется на эту работу как будто ей поручено воздвигнуть алтарь их любви я сомневался что завтра верить вообще вспомнит о своем подарке спускаясь по лестнице я чувствовал себя и предателем и глупцом я пришел к вечерней трапезе мечтая побыть один поэтому я пренебрег общим залом и вошел в солдатскую столовую там я встретил барича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 что киваю в ответ на их слова, но ничего не могу добавить. Они хорошо ладили. Барич не смотрел на Хэнса свысока, но Хэнс не скрывал уважения к человеку, которого явно считал своим начальником. За короткое время Хэнс многому научился у Барича. Прошлой осенью он был просто конюшенным мальчиком. Теперь он со знанием дела рассуждал о ястребах и собаках,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 Я пошел предупредить верите о новых перекованных неподалеку от Бакипа, но выяснил, что принц уже знает о них и был послан изучать элдерлингов и искать владеющих силой. Я просил Верити передать сад Кетрикен, чтобы отвлечь ее от неприятных мыслей. Вместо этого я обманул ее и еще больше утвердил в ее любви к верите Я остановился, чтобы перевести дыхание на лестничной площадке. «Может быть, — подумал я, — мы все танцуем под дудочку шута?»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 кувшин и таз для мытья. Безобразный гобелен, изображающий короля Вайсдума, беседующего с Элдерлингом. Канделябр со свечами на каминной доске. Комната едва ли изменилась за те годы, которые я провел в ней с той ночи, как поселился в замке. Это была пустая и мрачная коморка, совершенно лишенная своеобразия. Я выполнял поручения, я охотился и я убивал. Я подчинялся.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 Когда я постучал в дверь пейшенс там некоторое время молчали. «Кто это?» — спросила Лейси. «Всего лишь Фитс Чивл». «Фитс Чивл!» — раздался удивленный голос. Это был непривычно поздний визит. Обычно я приходил днем. Потом я успокоился, услышав звук отодвигаемого засова и открывающегося замка. Пейшинс не оставила без внимания то, о чем я говорил ей, подумалось мне. Дверь медленно открылась, и Лейси сделала шаг назад, чтобы пропустить меня, с сомнением улыбаясь. Я вошел, тепло поздоровавшись с ней, и осмотрелся в поисках Пейшенс. Она в другой комнате, предположил я. Но в углу, опустив глаза к рукоделию, сидела Молли. Она не подняла головы и словно бы не заметила моего появления. Ее волосы были убраны под маленькой кружевной шапочкой. На любой другой женщине синее платье...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 «Хотя бы поговори со мной», — умолял я ее, но заговорила Пейшинс. фиц чивол так не годится! Прекрати немедленно!» «Моему отцу тоже не годилось ухаживать за вами, но он все равно ухаживал. Подозреваю, что он чувствовал то же, что и я сейчас». Я не сводил глаз с Молли. Мое замечание дало мне несколько секунд, в течение которых Пейшинс ошеломленно молчала. Но Молли отложила свою работу и встала.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 А я новичок. «Может быть, когда-то», — уступила Молли. Потом она вздохнула. «Но не сейчас». «Не делайте это для меня труднее, чем оно есть, Сир. Вам лучше бы оставить меня в покое. Мне больше некуда идти. Я должна оставаться здесь и работать, по крайней мере, пока я не заработаю достаточно». Она внезапно тряхнула головой. «Доброй ночи, моя леди. Леси? Сир?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 Но лучше бы тебе смочь, потому что все равно придется. Она говорила твердо, но все-таки вздохнула. Молли говорила об этом. Обо мне, вам. Я должен знать, пожалуйста. Я пытался разбить их молчаливый обмен взглядами. Она действительно хочет, чтобы я оставил ее в покое? Она так меня презирает. Разве я не выполнял все ваши требования? Я ждал Пейшенс. Я избегал ее, я следил, чтобы не было никаких разговоров.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 Как бы вы жили? Ты не можешь оставить замок, спуститься в бакиб и работать в свечной лавочке. Ты знаешь, что не можешь. А какое положение ей бы понравилось, если бы ты оставил ее здесь? Несмотря на все ее достоинства, люди, которые не знают Молли достаточно хорошо, будут видеть только разницу в вашем положении. На нее будут смотреть, как на способ удовлетворения твоих низменных инстинктов. вот бастард! Он положил глаз на горничную своей мачхи. Небось, пару раз поймал ее в темном уголке, а теперь приходится платить за это. Ну, ты знаешь, о чем я говорю? Я знал. Мне все равно, что будут говорить. Ты, возможно, это выдержишь. А Молли? А ваши дети? Я молчал. Пейшенс рассматривала свои лежащие на коленях руки. Ты молод, Фитц Чивелл.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 Она не видит для тебя места в своей жизни. Я долго сидел молча. Ни Леси, ни Пейшинс не нарушили молчание. Леси тихо двигалась по комнате, заваривая чай. Она сунула чашку в мою руку. Я поднял глаза и попытался улыбнуться ей. Потом осторожно отставил чай в сторону. — Вы с самого начала знали, что этим кончится? — спросил я.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 «Когда ты сможешь пойти к королеве?» Я посмотрел ей в глаза. «Я думаю, что вам следует самой пойти к ней. Думаю, это доставит королеве очень большое удовольствие». «Фитц, мне всегда было трудно с людьми». Ее голос дрогнул. «Я уверена, что она найдет меня странный скучный Я не могу». Она запнулась. «Королева кетрикин очень одинока», — сказал я тихо. «Ее окружают леди, но нет настоящих друзей».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 Она сменила его. Кроме того, там, по-видимому, была щеколда, слишком тяжелая, чтобы кончик моего ножа мог ее поднять. Я сдался и ушел. Вниз всегда легче, чем вверх. Особенно, когда одна рука повреждена. Я смотрел вниз на белое кружево волн, разбивающихся о скалы вдалеке. Ночной волк оказался прав. Луна все-таки выбралась из-за туч.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 потом взяла себя в руки. Я легко провел руками по ее плечам, чувствуя ее напряжение. Я погладил ее волосы. Они были мягкими и густыми, как лошадиная грива. Она замолчала. регал плетет интриги», услышал я свой голос. «Он хочет причинить мне боль, заставив тебя уехать. Уничтожить меня, обидев тебя». Я покачал головой, удивляясь собственной глупости.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 То, как она защищала Регала, ранило меня глубже, чем любое оскорбление или упрек, который она могла бы мне бросить. Мои пальцы запутались в ее мягких волосах, и я осторожно отвел свои руки. Регал. Получается, что я, боясь скандала, не встречался с Молли, избегал ее, не разговаривал с ней только для того, чтобы мое место мог занять Регал? Он не ухаживал за ней, нет?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 чтобы хоть немного задержать меня. Но мне все равно было стыдно, и я попытался сделать ложь, насколько возможно, безвредной. «Собачьи укусы?» «Конюшни. Сука со щенками. Я, наверное, знал ее не так хорошо, как думал. Нагнулся, чтобы взять одного из щенков, и она бросилась на меня». «Бедный мальчик. Ну хорошо. А ты уверен, что как следует обработал рану? Укусы животных очень легко воспаляются?»